«Поверь мне, выслушай меня. Наши люди должны помочь друг другу». Среди Гаали появился большой человек, глава всех племен. Они называют его не то Кубан, не то Коббан. Он объединил все племена и создал из них войско. Теперь Гаали по пути на юг не крадут отбившихся хан. Они осаждают и захватывают зимние города во всех пределах побережья, убивают весенне рожденных мужчин, а женщин обращают в рабство и оставляют в каждом городе своих воинов, чтобы держать его в повиновении всю зиму. А когда придет весна, и Гаали вернутся с юга, они останутся здесь. Эти земли будут их землями. Эти леса, и поля, и летние угодья, и города, и все люди тут, те, кого они оставят в живых. Старик некоторое время смотрел в сторону, а потом произнес сурово, еле сдерживая гнев. Ты говоришь, я не слушаю. Ты говоришь, что моих людей победят, убьют, обратят в рабство. Мои люди — истинные мужчины. А ты, дальнерожденный, прибереги свои черные слова для собственной черной судьбы. Если вам грозит опасность, то наше положение еще хуже. Знаешь ли ты, сколько нас живет сейчас в космопоре? Меньше двух тысяч старейшей. Так мало, а в других городах? Когда я был молод, ваше племя жило на побережье и дальше к северу. Их больше нет. Те, кто остался жив, пришли к нам. Война? Моровая язва? Но ведь вы никогда не болеете, вы дальнерожденные. Трудно выжить в мире, для которого ты не создан, угрюмо ответил Агат. Но как бы то ни было, нас мало, мы слабы числом и просим принять нас в союзники Тевера, когда придут Гали. А они придут не позже, чем через тридцать дней. Раньше, если Гали уже в тлокне, они и так задержались, ведь в любой день может выпасть снег, они поспешат». «Они не будут спешить, старейший. Они движутся медленно, потому что идут все вместе. Те пятьдесят, шестьдесят, семьдесят тысяч!» Внезапно Вольт увидел то, о чем говорил дальнерожденный. Увидел неисчислимую орду, катящуюся плотными рядами через перевалы за своим высоким плосколицем вождем, Увидел воинов Тлокны, а может быть тевера мертвых, под обломками стены города и кристаллы льда, застывающие в лужах крови. Он тряхнул головой, отгоняя страшное видение. Что это на него нашло? Он некоторое время сидел и молчал, пожевывая нижнюю губу изнутри. «Я слышал тебя, Альтеран. Но не все, старейший. Какая дикарская грубость. Ну что взять с дальнерожденного? Да и среди своих он один из вождей. Вольт позволил ему продолжать. У нас есть время, чтобы приготовиться. Если люди Аскотевора, люди Алаксата и Пернемека заключат союз и примут нашу помощь, У нас будет свое войско. Оно встретит откачевку на северном рубеже наших трех пределов, и гали вряд ли решатся вступить в битву с такой силой, а вместо этого свернут к восточным перевалам. Согласно нашим хроникам, в былые годы гали дважды выбирали этот восточный путь. А так как осень на исходе, дичи мало и наступают холода, гали Встретив готовых к битве воинов, наверное, предпочтут свернуть, чтобы продолжать путь на юг без задержки. Я думаю, что у Куббана есть только одна тактика — нападать врасплох, полагаясь на численное превосходство. Мы заставим его свернуть. Люди Пернмека и Алакската, как и мы, уже ушли в свои зимние города. Неужто вы еще не узнали обычаи людей? С наступлением зимы никто не воюет и не сражается. Растолкуй этот обычай Галем, старейший. Решай сам, но поверь моим словам. Дальнерожденный вскочил, словно стремясь придать особую силу своим уговорам и предостережениям. Вольт пожалел его как часто теперь жалел молодых людей, которые не видят все тщеты страстей и замыслов.